Глава двенадцатая. Бандиты западлисты. Так мы не спеша доплыли до пруда, в который впадала речушка. А вот там нас поджидал сюрприз. Мой дежеев его никак не засек из-за большого камня. Мы уже высадились на берег, выгрузили тяжелые рюкзаки, и тут засада. В прямом смысле этого слова. За этим камушком сидел со спущенными штанами бандюк. Увидав Зоркова, который решил облагодетельствовать камушек по тому же поводу, он вскинул обрез охотничьего ружья и заорал на всю округу. «Сышишь, бычара, кидай хрен волыну и неси хабар!» Судя по неадекватности, бандит был либо пьян, либо укуренный в хлам. Ведь угрожать ружьем, сидя на корточках со спущенными трениками, сталкеру в экзоскелете и с гауссом, Верхней осмотрительности. А когда подошли мы с летуном, счастью бандита не было предела. «Ого! И вас я сейчас в плен возьму! А ну, бегом скидайте хабар, а то пошмоляю всех!» Он водил обрезом двустволки по нашим трем фигурам. Летун шагнул к бандиту и выдернул у того из рук обрез. «Слышь ты, мудила, отдай волыну! Ща встану, ты ляжешь!» Летун не сильно врезал ладонью бандюку по рылу. Ударил-то он не сильно, но бронированная перчатка, усиленная сервоусилителями, отбросила любителя чужого хабара метра на полтора. Покувыркавшись и помелькав голой жопой, бандюк подорвался и, подхватив штаны, ломанулся по кустам. «Хана тебе, урод!» — орал он, удирая. «Поймаю, голову сверну!» «А хабар!» — крикнул Зоркий вслед. Мы посмеялись и начали разжигать костер. Минут через двадцать биорадар пискнул и высветил четыре точки. «А вот и гости!» Я махнул рукой в направлении приближающихся гостей. Послышались крики обсаженных бандитов. «Витяк, эти козлы и тебя обзывали!» «Это, видимо, наш незнакомец!» «Порежу гандонов. Сначала водку и хабар отберем и поделим поровну. Не поровну, а по-братски. Не по-братски, а по справедливости. Хабар я буду делить. Гнилой, сколько их и в чего одеты. Ну, в эти, в шлангочках все. В экзах, что ли? Витек, ну ты сразу фишку рубишь. Тогда в натуре порвем, как котят, и экзы позабираем. Летун выстрелил по кустам из обреза. Грохнуло славно. «Аттас! Наших валят! Линяем!» Бандиты заметались между кустов, прячась. «Ай, не шмаляйте!» «Это не я!» «Сдаюсь!» Отчаянные головорезы попадали кто где за кустами, побросав оружие. «Ну, что нам с ними делать?» «Кабан! Так нехай мифки с артами, нам до жаштавы долго не шут!» Они ведь хотели. Я достал ПДА и вывел на экран шлема карту. Идти было часа два. Вариант, только давай идем сейчас, а то жрать хочется. Зоркие слетуном пошли пинками поднимать бандосов. — Ай, братва, не мочите, это гнилой вас урыть хотел. — Да, ему, козлу, рыл набейте. — Отпустите, ради бога, люди добрые. вставайте искатели приключений на пятую точку быстренько арбайтаны по домам поняв что их убивать никто не будет бандюки воспряли духом брател о чем базар мы реально за нормальных пацанов мазуки до нём. тот который был за вожака приободрился ты скажи кто тебя обидел мы и порешаем конечно разберемся порвем козлов на хрен и в плен возьмем — это сказал Гнилой. — Ну вот и хорошо, — я улыбнулся. — Васян лютый, — представился бригадир гопников, подойдя и протянув руку. Видимо, по гремуху он придумал себе сам и очень ею гордился. — Кабан, летун и зоркий, — я кивнул на сталкеров. — А это, — он махнул рукой на остальных, — пузырь, шатун и гнилой. Кого валить будем? — Ну, в голове у меня родилась идея. лютый здесь такой расклад услышав свое погоняло вася чуть не лопнул от гордости вон те мешки надо донести до заставы долго кабан ты чё глохни лютый ты старшего не перебивай в мешках фальшивые арты мы их долговцаем подкинем они в барах понесут и спалятся их повяжут и по печени настучат «А -а -а -а, прикольно!» прикольно заржали бандиты «Конечно, поможем!» Они похватали рюкзаки и почухали в сторону блокпоста. Вася на правах старшего рюкзак не нес, я его послал вперед разведывать дорогу. Бандюки здесь терлись давно, тропы знали и шли бодренько. Рюкзаки были тяжелые, гопники натужно сопели, но само осознание того, что они делают подлянку долгу, придавало им силы. «Кабан!» «А ты чё такое понаговорил? Мы бы их пинками гнали, они и так бы хабар не шли». Мы шли в хвосте колонны, и разговор сопящие впереди бойцы за правое дело не слышали. «Зоркий, это бандосы. Они бы выли, ныли, каждые десять метров наперекур падали, а то и слиняли. А так они и тропу показывают, и добровольно хабар несут». «А, точно, я бы не догадался». Через два часа за очередным фонящим холмом показалась застава долга. Я скомандовал привал. «Ну, братва, здесь мы расстанемся, дальше мы сами. А чего это мышами? Зоркий, если долговцы увидят пацанов, они не поверят, что мы арты настоящие несем, и подлянки не получится. В натуре фраера не поведутся», — согласился Вася. «Значит, пацаны, вы давайте опять в засаду, а мы на бар». «Ну, вы это, расскажете, как им там морды били?» «Непременно». «Чего?» «Расскажу, конечно. А -а -а. Мы взвалили мешки и потопали к блокпосту. Заметив нас, бойцы взяли оружие на изготовку. «Убрать оружие и медленно сюда», — приказал старший наряда в долговской универсальной броне. «Поднять на мордники!» Мы подкрывали лица. «Кабан, ты бы мог и не открывать. Такой костюм по зоне один бродит. А это кто с тобой? Зоркий или Тун? Почему в наймовской броне, и что это у него за пушка такая? В схроне нашли. Блин, и где вы такие схроны находите? Хоть бы раз такой надыбать. В зоне? Ладно, ты за них ручаешься? Да. Проходите». «А броню перекрасьте, мало ли кто с наймами перепутает. Шмальнет и разбирайтесь потом». «Хорошо». «Осторожно там, в проходе много аномалий». «Понятно». Мы прошли через ворота и двинулись по асфальту в сторону бара. Увидав наши небритые рожи, сгибающиеся под тяжестью рюкзаков, бармен позвал помощника, а сам махнул мне рукой и скрылся в подсобке. В этом столик займите, а я сейчас». Я пошел к дверному проходу справа от стойки, охраняемому Гариком. Бармен работал один на один, поэтому всех нас никто не пропустил бы. Зайдя в комнату, в которой торгаш осуществлял приемку артов, я опустил вещь-мешок на пол и разогнулся, массируя спину. «Ну, показывай, что ты там насобирал?» Бармен сел в кресло за столом. За креслом была дверь в само хранилище, ключ от которого был только у торговца. Я развязал горловину и принялся выкладывать хабар. С каждым новым артом глаза торговца делались все больше и круглее. — Кабан, ты где все это нашел? — охрипшим голосом спросил он. — На юконских приисках. — Понятно. Бармен открыл ноутбук и застучал по клавишам. Три слезы химеры, одна кристальная душа, пять титановых колобков, два симбиона, младший брат гиганта, четыре пламя, две чешуи, скальп контролера, блюдце, рубиновая батарейка, две морские звезды, орлиный глаз, изумрудный обруч, малиновая пустышка, одни трансмуты. «Кабан, как ты все это доволок?» «Ну, мне помогали». улыбнулся я. «У твоих друзей в рюкзаках такие же наборы?» «Примерно». «Хорошо, подобьем это, потом принесешь остальное». Торгаш потыкал пальцами в обычные деревянные счеты, одел экранирующие перчатки и, открыв дверь в хранилище, перетянул туда арты. Потом вышел с кредитными карточками и банковским аппаратом, подсоединил последний к компу и, всунув одну из кредиток в щель приемника, перевел сумму на мой счет развернул ноут ко мне и показал циферки суммы согласен я кивнул выдернув кредитку бармен отдал ее мне неси оставшиеся сдав хабары поделив по справедливости деньги пятьдесят процентов мне остальное сталкером как договаривались я отдал кредитки зоркому или туну а сколько тут поинтересовался зоркий Я сказал, у него чуть глаз не выпал. — Это на двоих? Каждому? — Ёб! Ну, ни хрена себе! Ты, кабан, ешь ли еще куда шиберешься? Жави наш, мы с тобой пойдем. — Хорошо, — рассмеялся я. — Вот зуб вставишь и пойдем. Я закинул опустевший рюкзак за спину и вышел из бара. А вот есть у меня задумка одна. Две фигуры в длинных плащах сидели на большом плоском камне на поляне в глубине зоны. «Ну чего там видел? Рассказывай!» Первый кинул камушек в воронку, и та, хлопнув, вдруг пропала. «Да они как тараканы вокруг монолита носятся!» Второй выдохнул дым и улыбнулся. «А он на них ноль внимания. Когда главный контур исчез...» Исполнитель желаний моментально схлопнулся и спалил остальные два контура. Его сознание теперь не имеет доступа к монолиту. Прикольно. Это не может не радовать. Я вообще в восторге. Как думаешь, кабан наш розыгрыш во время выброса просек? Хрен его знает. Я так старался, чтобы натурально получилось. Речь два дня готовил. А тебе он ничего не говорил? Не. но когда я ему попить из своей фляги предложил, у него глаза чуть из орбит не повыпрыгивали. «А тебе, моя водичка, зачем?» И два порождения зоны звонко расхохотались. Иван Тайга. Прогулка по рыжему лесу. Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.